Глава сорок восьмая. Маруся. Я стою с бокалом шампанского посреди банкетного зала. Красивая, в платье и на шпильках. Одна. Паша вышел на террасу, где парни собрались кучкой и что-то обсуждают. Кешу я еще не видела, но он точно здесь, потому что я вижу Соню. Она стоит со своими подружками, одна из которых трогательно прекрасная невеста. Они весело щебечут, смеются. Что-то дегустируют, снова хохочет. Яна и Юля гладят себя по животам. Обе беременны. Соня машет мне рукой, но я не подхожу. Есть ощущение, что я буду лишней в этом сплоченном трио. Они давно спелись, понимают друг друга с полуслова. У меня тоже есть подруги. Та же Лера, например. Мы знакомы с института и тоже ржем и прикалываемся, когда собираемся вместе. «Да нет, мне не одиноко». Я многих тут знаю. И Пашка здесь, и Кеша. Просто почему же так ноет в груди? Что-то похожее на зависть. Чему я завидую? Тому, что у каждой из девчонок есть муж, а впереди счастливое будущее? Не знаю. У меня тоже все это может быть. Я смотрю сквозь стекло, отделяющее банкетный зал от террасы, и вижу Пашку. Он стоит с группой парней и, как ни странно, молчит. Слушает Варлама. Тёмно-серый пиджак натянулся на широких плечах. Стильные брюки идеально облегают мощные бёдра и железную попу. Да он красавчик. Офигенный мужик. Мне всегда такие нравились. Крупные, сильные, грубоватые и бородатые, и с татухами. А у него на спине я. Пашка. Меня вдруг захлёстывает волна горячей нежности. Хочу его целовать, гладить. видеть, как он прикрывает глаза, погружаясь в мои ласки, как он мурчит довольным котиком, когда я щекочу его шейку или чешу животик. мур Я привыкла видеть в нём мелкого пацана. Я много лет смотрела на него свысока, но всё изменилось. Просто до меня только что дошло. Я давно смотрю на него по-другому. Снизу вверх, потому что он всегда сверху. «Даже когда снизу. Он всегда доминирует, командует, ведёт и...» мур Мне это нравится. Я таю от его властности. Я не хочу командовать, не хочу быть сильной. Мне это давно надоело». Вспоминаю его горячий шёпот. «Нравится быть моей?» «Да, нравится. Очень нравится. Так, может, хватит уже загоняться из-за всякой ерунды и трусить?» Он говорит, что любит меня, что хочет жениться. Так почему не...» Я не успеваю додумать эту мысль. Неожиданно оказываюсь в крепких братских объятиях. «Привет, сестренка». Кеша обнимает меня. Я висну у него на шее. «Ты почему не позвонила? Только что прилетела. Где твои чемоданы?» Я у Леры собиралась остановиться. лепичу я». «Почему я это сказала?» «Ну да, это правда. Собиралась, но в итоге осталась у Паши. Там мои вещи». «У Леры? Не хочу вам с Соней мешать». «Да ты не помешаешь», — бурчит он. «Но я чувствую, помешаю очень даже. Вон, как он ищет её глазами, пока разговаривает со мной. А в глазах примерно то же самое, что было в моих, когда я только что смотрела на Пашу». «Классно выглядишь», — перевожу разговор я. сгоревший отдохнувший, довольный. «Комары не сожрали?» «Меня нет, а Соня шкурку немного подпортили». «Бедная девочка». «Кто?» «Да Соня твоя. Потащил её на свои страшные лесные болота, в глушь, кровожадным комарам и диким карасям. ты уже мне медовый месяц». «Да нормально всё было. Ну, почти. Зато сегодня...» Кеша ржёт. «Что?» Это надо было видеть. Представляешь, привожу я Соню домой за одеждой. Мы встречаем девчонок у подъезда. Они там фоткаются в кофейне. А потом я открываю багажник. Кеша делает эффектную паузу. И... И меня сшибает с ног с самой дерьмовейшей из всех запахов в мире. Тухлая рыба. Ты можешь себе это представить? Привез с рыбалки. Забыл выложить. Она сутки лежала в багажнике, на жаре. Фу, от одной мысли мутит. Я подавляю внезапные рвотные позывы. Слишком ярко представила эту вонь. Вот. И нас всех чуть наизнанку не вывернуло. Но мы-то парни крепкие, а вот девчонки... Что? Сначала начала обливать Яна. Ну, она-то понятна. Потом к ней присоединилась Юлька. А потом и моя Соня схватила блевотный пакетик. Соня? Мои глаза распахиваются от удивления. «Ну, да. Так вы уже?» «Мы не знаем. Ещё рано. Мы же вообще недавно...» Кеша произносит всё это, а у самого глаза сияют. Да он весь светится, как начищенный чайник. «Так у меня скоро будет племянник?» — выдыхаю я. «Тссс». Он прикладывает палец к губам и озирается по сторонам. «Никому не говорить?» «Да нечего ещё говорить. Ничего не ясно». «Поздравляю». «Рано». — сердито шикает на меня Кеша. — Ладно, ладно, я ничего не слышала и ничего не знаю, но я очень-очень за вас рада. Так рада, что голова закружилась, и ноги подкосились, и зверски захотелось пить. Кеша уходит, торопится к Соне. Я падаю на стул, отставляю бокал шампанского, к которому почти не притронулась, и хватаю бутылку с водой. Дикая жажда и чёткое ясное осознание. Я хочу ребёнка. Я очень-очень хочу стать мамой. Я давно этого хочу. Вот откуда моя зависть, когда я смотрю на девчонок. И вот почему меня так плющит».